Кавказский пленник. Поэма. 1820-1821 годы. Опубликована в 1822 году. Пленник путешественник, разочарованный жизнью русский европеец, отправившийся с запада из цивилизованного пространства с веселым призраком свободы в край далёкий. в область диких, естественных нравов. Но именно здесь он попадает в неволю. Он раб. Как и полагается, герой байронической, то есть построенной по жанровым законам восточных повестей Байрона поэмы, он оказывается в парадоксальном положении невольника, восхищенно наблюдающего за свободную жизнью своих поработителей. Межгорцев пленник наблюдал, их веру, нравы, воспитание, честолюбие, жажду брань естественно в него влюбляется юная и гордая черкешенка. Сердце европейца охлаждено, однако он как бы принимает её любовь, сохраняя верной своей единственной возлюбленной свободе. Завязка сюжета получает логическое развитие следует решительное объяснение пленника с черкешенкой которая предлагает ему поменять одну неволю на другую, забыть свободу, родину и навсегда соединиться с ней семейными узами. Он не может остылым сердцем отвечать любви владеньческой открытой. Она не в силах понять, что такое любовь нег к женщине, а к воль. Зато она в силах пожертвовать собою ради этой идеальной любви своего любимого. Пленник свободен.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 Это важное признание. Пушкин формально соблюдает правила в айронической поэмы, насыщает образ героя своими собственными чертами. По священнику поэме он прозрачно намекает на обстоятельства своей жизни, пересекающиеся с обстоятельствами жизни пленника. «Я рано скольп узнал, постигнут был гонений, я жертва клеветы и мстительных невежд». Но этим дело ограничивается. Характер пленника статичен. Описания его внешности условны, однобразны и перифрастичны. Таил в молчании он глубоком, движение сердца своего и на челе его высоком не изменялось ничего. Критика встретила поэму благосклонным. Пушкинского героя сопоставили с героем шильонского узника Байрона.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 Во-первых, к нему на новом витке творчества в поэме Цыганы вернётся сам Пушкин. Во-вторых, можно звать гусара в Эди Боратынского и Печёрина в героя нашего времени Лермонтова. Но куда важнее оказалась сама сюжетная схема: русский в восточном плену, спасаемый влюблённой горьянкой. Схема эта может упрощаться. Любовная тема гаснуть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 равно как влажная песня, свежая. Противоположен и финал заведомо конфликтной встречи дикого пылкого востока с цивилизованной Европой. Для черкешинки она исчезла жизни сладость, и все прошло, а пленник, освобожденный, с воскресшим сердцем, возвращается в Россию. И все-таки гибель черкешинки не до конца безысходна.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 Но ход истории предопределяет грядущую победу двуглавого орла над двуглавым колоссом Эльбруса. Трагедия черкешенки лишь частный случай этой глобальной встречи двух миров. Я и осуждена погибнуть, но за миг до гибели она, и с не понимает умом, то ощущает сердцем великую силу свободы, а значит, перестаёт быть до конца дикаркой, не становясь при этом европейкой. В образе черкешенки которой современный Пушкино критик оценила куда более положительно, чем Пленника. Первый намечен тип героя, который будет необычайно важен для решения имперской темы в русской литературе. Показана промежуточная личность, которая в результате завоевательно-цивилизационных процессов выпадает из естественной традиции, не находя себя в традиции российской и гигнет. Такова героиня Эды Боротынского, где прямо пародируется финал кавказского пленника. Амалат Бек из одноименной кавказской повести Бестужева-Марлинского, которая мечется между русским и горским военными станами. Белла в Герое нашего времени, Лермонтова, его жемциль, Хаджи Мурат, Льва Николаевича Толстого и другие.